Тот же день, четверть часа спустя, строящийся стольный град Великого княжества Артании на правом берегу Днепра. Капитан Серегин, Сергей Сергеевич. Змей так запугал и запутал этого Патрикия Кирилла, посланца Евстиниана, а точнее одного из его прихвостней, магистра офицеры Евтропия, что через несколько минут разговора тот едва не плакал. А ведь мы его даже еще не били, продемонстрировав всего лишь бессмысленность любых попыток сопротивления, неодолимость наступивших обстоятельств, а также неотвратимость наказания за совершенные тяжкие грехи. И не в загробном мире, прямо здесь и сейчас. Хотя, если говорить о пресловотом евтропе то кто чей прихвостень еще надо посмотреть? Видели мы уже ситуации, когда молодой хвост вертел престарелой собакой, да так, что пыль летела во все стороны. Сам Патрикий явно был из той же оперы и готовился занять место своего благодетеля, как только оно станет свободным в результате интриг. И вот после того, как с ним закончил работать змей, настала моя очередь низводить и курощать рамейского посланца. Но прежде чем им заняться, я спустился туда, где мои воительницы заканчивали разбираться с купеческими драмонами, двигавшимися вслед за военным кораблем. Состав преступления в данном случае был налицо. Когда мы с отцом Александром Птицы, Елизаветой Дмитриевной и библиотекарем Ольгой Васильевной составляли свод законов Великого княжества Артания, было дело между окончательным разгромом Авар и сегодняшним моментом, то в самом начале вписали под расстрельную статью «Порабощение», пункт 1, «Содержание в рабстве», пункт 2, «И рабскую эксплуатацию человека-человеком», пункт 3. У антов уже была аналогичная норма их традиционного права, касающаяся, правда, только членов их племенного союза, но я сказал, что наше племя – это все человечество. А для того, чтобы наказать негодяя, есть различные формы срочных и бессрочных принудительных работ. Если на военном драмоне все гребцы были свободными военными моряками, в случае абордажа или десанта, способными взять за луки, мечи и топоры, то на купцах гребцы являлись прикованными к своим скамьям рабами. При этом свободная часть команды ограничивалась капитаном-владельцем, боцманам, десяткам матросов палубной команды, необходимых для того, чтобы работать с латинскими парусами, а также несколькими надсмотрщиками, которых обычно подбирали за зверовидность и безжалостность по отношению к гребцам. Так вот, исходя из вышеизложенного, капитанам, их помощникам, а также надсмотрщикам светили бессрочные каторжные работы. А всем прочим членам команды купцов что называется от трех до пяти с возможностью сокращения сроки за различные заслуги весьма кстати в виду затеянного мною строительства замка пусть пока эти первые в моем государстве зеки роют котлован, а там будет видно основным грузом этих торговых драмонов были деревянные колодки для заковывания живого товара и некоторое количество денежных средств чтобы этот живой товар закупить. По сравнению с той суммой, которую вез Кагану Патрике Кирилл, эти серебряные мелиорисии действительно составляли сущие копейки, за которыми и наклоняться-то было неохота. Хотя магия магии, а серебро в некоторых случаях тоже не повредит. То ли нечисть какую прихлопнуть, то ли воду от злобных бацил очистить. Грибцы-рабы – это совсем другое дело. 40 пар весел на каждом драмоне подразумевали наличие 160 сильных и здоровых гребцов, ибо иные на веслах не выживали. Всех вместе их было чуть больше 600 мускулистых, как призовые штангисты мужиков, больше половины которых были славянами, около трети — германцами, и примерно 10% проходило по статье разное, включая экзотических в эти времена негров. Этих гребцов хозяева драмонов неплохо кормили, и на долгих стоянках, когда команду расковывают и отправляют в вергастулы казармы дривов, даже иногда приводили им женщин. А как же иначе? Ведь гребцы это мотор драмона, и тот хозяин, который плохо заботится о своем моторе, не смазывает его и не заменяет износившиеся запчасти, проживет только до первого хорошего шторма. А наш Тарма, Черное море, весьма богато. Но в любом случае, рабство есть рабство. И свободных членов команды, особенно хозяев и надсмотрщиков, гребцы ненавидели со всей лютостью обездоленных людей. И поэтому, когда мои воительницы раздавали пинки и крушили ударами кулаков ребра, то в воздухе стояли сплошной свист и улюлюканье, одобряющие столь блестящий мастер-класс по рукопашному бою. Потом болезных частью увели, частью унесли, после чего гребцы, прикованные к скамьям на выброшенных на сушу кораблям, забытые и никому не нужные, остались предоставленными самим себе. Честно говоря, я не представлял, что с ними делать. Ну, освободить это само собой, но как быть с ними дальше? Кормить за просто так я их не буду. Во-первых, не позволят мэри, а во-вторых, я и сам сторонник того, что кто не работает, тот не ест. И чертова знает, будут ли они, знавшие только принудительный труд, работать за плату, как свободные люди, без окрика, надсмотрщика и свиста его плети? Или они примутся разбойничать, просто отнимая у местных антов, что им необходимо, и тогда я буду вынужден их просто уничтожить. Просто потому, что за антов, которых я уже взял под защиту, я отвечаю значительно в большей степени, чем за этих гребцов. С другой стороны, куда податься всем этим людям? Если у кого-то из них на далекой родине еще сохранились семьи, то там их наверняка уже никто не ждет. И кроме всего прочего, до этой их родины еще нужно добраться, что весьма сложно, даже если это земли ближних славян. А если это в Карфагене, Испании, Италии или, упаси Боже, в Африке, южнее Сахары, так и вообще невозможно. Пока я смотрел на этих гребцов, они, в свою очередь, смотрели на меня. Наконец, один из гребцов с ближайшего корабля, косматый, как медведь, и мускулистый, как Шварценеггер, с плечами, покрытыми застарелыми шрамами от плетей, по всей видимости, неформальный лидер команды, привстал на скамье, насколько позволяла цепь, и крикнул в мою сторону на плохой латыни. — Эй, начальник, ты, что ли, будешь наш новый хозяин? — Начальник, — ответил я, — это ты правильно сказал. А вот хозяина у вас больше нет, совсем. Здесь, в Артании, рабство запрещено, и ваш бывший хозяин теперь до конца жизни будет копать землю на стройке, если выживет после сегодняшнего внушения. Э -э нет начальник задумчиво произнес мой собеседник почесав лохматый затылок так дело не пойдет если не будет хозяина, то кто нас дам нам даст вина пожрать постели женщину никто не даст пожилой плечами если ты не старик не ребенок и не инвалид то сам должен заработать себе на жизнь заработать на жизнь У Лохматова был такой вид, как будто я предложил ему достать с неба луну. — А как это можно сделать? — Пока что у нас получалось зарабатывать зуботычины до плетья, а на жизнь заработать не получалось. Остальные загудели, одобряя слова товарища. — Все просто, — ответил я. — Если пойдешь работать на стройку, то с учетом своей силы будешь получать за работу одну силикву в день и на нее жить. Но только там действительно надо работать до седьмого пота а не просто присутствовать. Тут я обвел глазами этих людей, которые слушали меня очень внимательно. Теперь я обращался к ним всем. Если же вы решите, что работать вам скучно и хочется повоевать, то с вашим телосложением добро пожаловать в штурмовую пехоту. Во время обучения плата тоже одна силиква, но жить вы будете на всем готовом за счет службы. После завершения обучения плата один в и все необходимое так же, как и во время учебы будете получать за счет службы. Но командира слушайте, как родного отца, он вам не надсмотрщиком и кнутом не машет. Не будете выполнять его приказы, то тут же вылетите со службы, кувырком не оглядываясь. При этом, если вздумаете заняться грабежом местного населения, то зуботычно меня отделайтесь, и будете тут же настигнуты нашими солдатами и убиты. Местные, на каком бы языке они ни говорили, и к какому бы племени ни принадлежали, целиком и полностью находятся под нашей защитой. Понятно, начальник, снова почесал затылки затылке лохматый и задал еще один вопрос. — Скажи, приятель, а сам-то ты кто? Что обещаешь такие деньги? Пади, там все совсем не так. — Ты сам правильно назвал меня начальником, — ответил я. — Капитан Серегин, по совместительству великий князь и бог справедливой оборонительной войны. — Бог, — усомнился Лохматый, — врешь, пади. И какой из тебя князь? Князь он одет в шелк с ног до головы, перстни на нем золотые, венец серебряный и цепь золотая поперек пуза, как для неаполитанских собак. А ты одет, как варвар, важности в лице никакой, рукоять меча плетена обычной кожей и совсем не изукрашена, а рука у тебя мозолистая и не нежна и холена. Ничто бывают такие князья, не, не бывают. — Обманщик, вот ты кто! А никакой ни князь и ни бог! — Обманщик, говоришь? — переспросил я, извлекая из ножен меч Ареса и направляя его в сторону Лохматого. Затем я представил, что железо, охватывающее щиколотких грибцов, становится мягким, как мокрая глина. Ножные кольца разрываются, а удерживающие их цепи, подобно змеям, скромно уползают под лавки, чтобы замереть там навсегда. Полностью создав в мозгу эту картину, я мысленно сказал «Аминь» и повернул меч, как ключ замочной скважины, что должно было выпустить заклинание на свободу. Но тихой работы не получилось. Что-то звякнуло, крякнуло. А потом пошел такой шум, будто эти кандалы принялись грызть целая сотня железных хомяков, при этом чавкающих и шумно отплевывающихся. И цепи, вместо того, чтобы тихо отползти в сторону, принялись в панике черными змеями расползаться во все стороны, как по команде «Спасайся, кто может». Вид у лохматого приятелей был до предела обалдевший, особенно после того, как некоторым пришлось уворачиваться от улепетывающих в панике кандалов. «Где-то я опять перестарался, не рассчитал усилий». «Верую!» — заорал недавний пессимист — ровнув передо мной на колени и стукнув лохматой головой о планширь бывшего купеческого драмона. «Верую, князь-батюшка, надежишь ты нашей опоры, во все верую, и в то, что ты князь, и в то, что бог, или, по крайней мере, могучий колдун, и в то...» «Хватит уже!» — устало сказал я своему новоявленному почитателю и махнул мечом на две почти в противоположные стороны. «Записываться на стройку — это туда» а войско это туда. Там вас примут, оденут, приведут в порядок, помоют, накормят, обогреют и объяснят, что надо было делать и там, и там. А мне с вами разговаривать дальше некогда. На это у меня есть помощники». К моему удивлению, из толпы, повырежшей из развалившихся на суше драмонов, в сторону стройки направилось чуть больше трех десятков. Остальные дружной компанией потопали вербоваться в армию. То ли они все по большей части из военнопленных, то ли решили, что раз я так не неласково встретил Патрики Кирилла, то теперь непременно буду воевать с Византией. А может, и то, и другое вместе взятое. Кстати, война с Готами в Италии закончилась всего лишь 9 лет назад, так что некоторые участники тех событий могут быть вполне еще живы. Но вернемся к нашим баранам, точнее, к Патрике и Кириллу. Вот он стоит в сторонке, отделенный от команды Драмоны, и трясется, как осиновый лист, пока люди мэрии из финансовой службы пересчитывают солиды в кожаных мешках. Полезное занятие. Доверяй, но проверяй. Это неграмотного аварского кагана можно обмануть, а нашу Мэри никогда. Но мы подождем. Посмотрим пока по сторонам, и как только мэри закончится с этим деятелем, возьмем его в бород. Кстати, для этого мне понадобится Велизарий и Антонина. Они успели так радикально молодиться, что теперь никто из константинопольских знакомых, наверное, не сумеет их узнать.